Две ипостаси красоты. Ашерову. Есть таинство богоявления, Кто видел сына, зрел отца, Чей взгляд проник во внутрь творения, Тот знает своего творца. Зинаида Миркина. Я появился на свет, как все. Девять месяцев жил у мамы в животе, А потом, когда стал большим, сильным и тяжелым, Мама разрешила мне выйти наружу, и посмотреть на белый свет. Он был такой яркий, этот белый свет, что я зажмурился от неожиданности и заплакал. Но мама прижала меня к груди, и моя голова легла на теплую, мягкую, круглую подушечку. Это и была первая моя любовь. Потому что эта подушечка была самая нежная, самая теплая, самая родная и самая красивая на всем белом свете. И именно поэтому самая прекрасная линия на земле у меня овал. Я долго бы еще лежал так, прижавшись к маме, но мне очень досаждал неизвестно откуда взявшийся на подушечке бугорок. Он впивался мне то в щелку, то в глаз, то в нос, и я снова заплакал. Тогда мамины руки повернули меня, упрямый бугорок провалился в мой плачущий рот, мои соленые слезы превратились вдруг в сладкое молоко. Я перестал плакать, и тут же снова влюбился, на этот раз в упрямый, но самый красивый бугорок в мире. Потом я влюблялся в мамины руки, голос, а потом уже в свои руки, которыми так ловко можно было хватать все, что угодно, и подносить ко рту, или бросать на пол и слышать, как оно гремит. Однажды меня вынесли на улицу, где вместо потолка было одно огромное окно, Это было самое красивое окно на свете, по которому плывут облака, ходит солнце, а по вечерам зажигаются звезды и появляется луна. И понятно, что я влюбился в это небо, солнце, луну и звезды. Область любви моя все расширялась и расширялась. В нее уже входили отец, бабушка и дедушка, знакомые кошки и собаки, бабочки, стрекозы, птицы, которые будили меня по утрам и многое другое. Я влюблялся во все, что мне казалось красивым. Когда я подрос, уже ходил и разговаривал, я спросил однажды маму, «Куда девается наша любовь, когда мы расстаемся?» Она рассмеялась и сказала, «Глупый, никуда она не уходит, а остается в нашей душе и все время напоминает нам друг о друге. Ведь ты вспоминаешь меня, когда меня нет?» «Конечно, мамочка. Вот и я тоже вспоминаю тебя на работе». даже чаще, чем когда ты рядом. А бабушка, которой я задал тот же вопрос, правда через несколько лет погладила меня по голове и сказала, «Надо же, до каких трудных вопросов ты уже дорос. Слушай, вот ты летом был на даче?» «Да, там было очень красиво. Я сразу влюбился в лес, в речку, в деревья и даже в соседских кур. Это была не просто любовь, — сказала бабушка, — а прямо страсть». Знаешь, что такое страсть? Это когда я тебя, хворостиной, выгоняла из воды. Вот такая любовь, вернее, вспышка любви, и называется страстью. Ну, бабушка, так же страстно я люблю и лес. Вот-вот, красота природы обладает удивительным свойством. Зажигать в людях любовь, а все, во что ты влюбляешься, остается у тебя в душе. И чем больше любви у человека в душе, тем он лучше». когда я был уже в классе в девятом, я напомнил однажды эти разговоры отцу. «Что ж», — согласился он, — «мама и бабушка правы. Все, что они сказали, очень верно. Но здесь есть еще одна тонкость. Человек, влюбляясь в красоту, вносит в нее нечто свое, отчего у него в душе возникает новая красота. Это почти как у пчел. Улия у дедушки видел?» Пчелы – это удивительная цивилизация насекомых, которые идеально вписываются в природу. Они всем делают добро и прежде всего людям. Растениям, у которых они берут нектар, они опыляют цветы. Дупло, которое они облюбуют под свое жилище, уже не увеличивается, и дерево дольше живет. А главное благо пчел – это мед, который они делают из нектара растений. Цвет, запах, свежесть – «Глубину цветка пила пчела неутомимо, метко заметила поэтесса Екатерина Козырева. «Что-то происходит с нектаром в улье, отчего он становится медом. Что-то похожее происходит при общении человека с красотой природной, физической. Влюбляясь в нее, человек превращает ее в красоту духовную, идеалом которой для многих является Иисус Христос». И отец прочитал мне строчки из Николая Рыленкова. вокруг тебя, леса и воды, цветение трав, налив хлебов, но выше всех щедрот природы, твоя забота и любовь. И будешь, сколько б ты ни прожил, считать счастливым тот из дней, когда хоть чем-нибудь умножил, ты сам красу земли своей. И вот прошло много лет, я уже женат, и у меня дети, и у моих детей тоже дети. И я поднимаю тот же вопрос о влиянии красоты на человека со своим приятелем, который ждет посвящения в духовный сан священнослужителя. Я спрашиваю его: а чего весь мир словно сошел с ума от этой крылатой фразы Федора Достоевского: "Красота спасет мир"? Друг мой, отвечает он, да вы просто не андерталец, И тут же произнес перед моей семьей импровизированную проповедь. Дорогие братья и сестры, Иисус Христос, родившись, как и всякое дитя, тут же влюбился в свою мать, самую прекрасную женщину на свете, в ее руки, в ее глаза, колос, потом в небо, с его солнцем, звездами, облаками. А жил он в красивейшем уголке земли, в городе Назарете. Эти места в то время олицетворяли собой патриархальную красоту южной природы, Оазис зелени, солнце и небо на фоне гор. Вернее, холмов, покрытых лесом и садами. Тема нежности доминировала в красоте этой местности. И иногда по вечерам от холмов веяло прохладой и умиротворенностью рая. И тогда в сердцах у людей сама собой приглушенно начинала звучать музыка небес. Вот такой была колыбель всечеловеческой любви Христа. А любовь к людям у Него была так сильна, что когда Ему явился Бог-Отец и рассказал о том, что Он недоволен поведением людей, Христос заступился за них. Он сказал Отцу, что все сделает, чтобы люди исправились. Он даст им такой новый завет, что люди станут больше любить друг друга и потому станут добрее, счастливее. А все грехи людские Он возьмет на себя. И на себя возьмет все наказание за эти грехи, даже если это наказание – мучение на кресте. И он выполнил свое обещание. Таков его новый завет, главной заповедью которого являются строчки из Евангелия от Иоанна. «Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да возлюбите друг друга». Завет живет в людских сердцах уже две тысячи лет. Несмотря на гонение властей, Его Новый Завет идет по земле, перешагивая моря, океаны и континенты. Люди влюбляются в красоту природы, созданной для них Творцом, и, влюбляясь в создание Бога, начинают стремиться к его духовной красоте. В этом залог будущего нашего мира. Это очень хорошо понял Александр Сергеевич Пушкин, не только гениальный поэт, но и мудрец, и ненавязчивый учитель. Он писал о власти красоты о святыне красоты и о плене опасной красоты. И то же самое кратко выразил Федор Достоевский своей мифологемой «Красота спасет мир» и другим, не менее важным высказыванием, что красота – это поле, на котором дьявол с Богом борется. Под этим надо понимать, что красота природная, красота физическая, замешанная на зле, ненависти и корысти, ведет человека назад к дьяволу. А путь человека вперед – это путь любви от красоты природной, физической к красоте духовной. И выходит, что красота, которую мы созерцаем, любя и создаем в любви, никуда не исчезает, а обогащенная возвращается вместе с нашей душой к Богу». Он закончил, все зааплодировали, и лишь один мальчик, маленький, Саша, с обидой сказал. «Да, все Богу. А что же нам, детям?» Теперь все засмеялись, а мой приятель, улыбаясь, нагнулся к нему и шепнул на ушко. А детям – любовь Бога, который глядит на них глазами мам и пап, бабушек и дедушек. И уже обращаясь к взрослым, добавил. Ведь у человека в старости, по большому счету, есть только одна забота – передать детям вместе с любовью свою духовную красоту, чтобы их жизнь стала богаче, красками, любовью, радостными воспоминаниями, и верой в Отца, Сына и Святого Духа. А красота — это всегда загадка. Что-то заставляет нас задержать свой взгляд, задуматься. Красота — это Божий урок. Нам Творец преподал красоту. Тихо падает легкий листок, задержался, дрожит на свету. Бог велел, разгадай и пойми. Но загадка трудна или проста, между Богом самим и людьми — Вечным сфинксом молчит красота. Отдана в нашу полную власть. Что ж нам делать с загадкою той? Мы вольны и любить, или украсть, или может быть, стать красотой? Примечание: Стихотворение Зинаиды Миркиной. Конец примечания. А совсем недавно, осенью, в пору листопада, мы с женой гуляли в лесу в незнакомой местности вдоль небольшого ручейка. впадавшего в пруд. Солнечные закатные лучи еле пробивались сквозь свинцовые тучи. Северный порывистый ветер обрывал последние листы. Лес двигался, шумел, вершины раскачивались, и деревья, казалось, роптали. Странно знакомым показался вдруг мне этот лес, как будто я был уже здесь много лет назад. И только когда мне на память пришло стихотворение Алексея Кровецкого, Я понял, что это просто его живая иллюстрация. Мы тени друг друга. Мы вместе всегда. В болезни и здравии, счастье и горе. Осенние листья зовут нас сюда, сплетясь в желто-красном узоре. А тем, что упали обидно подчас, опять от корней бы добраться до веток. Нас двое, и нет никого, кроме нас, на скромном прощании с летом. Идем не спеша, все нормально пока, ведь эту дорогу мы выбрали сами. Холодный рассудок, свинец в облаках и шорох листвы под ногами. Мы остановились, слушали музыку леса, смотрели, как тонкие ветви ольхи рвутся за листьями вслед. Было печально, трогательно и прекрасно. «Ветви как с детьми прощаются», — сказала жена. «Я бы сказал со своей красотой». Ведь они не знают, что эти листья тайными тропами земли вернутся обратно в лес и напоят его своим живительными соками. «Да, только это почему-то сейчас не радует», – печально сказала жена. «Хотя это почти как у людей духовная красота, которых тайными тропами Творца всегда возвращается назад». «Почему тайными? Есть ведь давно открытые». «Ты имеешь в виду творчество?» Да, но не все, а лишь то, что поднимает на уровень искусства и рождает красоту. Выходит, влюбляясь в красоту природы, вкладывая в нее частичку своей души, мы накапливаем в себе духовную красоту, которую творческая личность превращает в произведение искусства. Браво! Закон превращения красоты мы с тобой открыли. Дело осталось за малым – стать творческими личностями. «Наверное, нам это уже не грозит», – сказала жена. Ну что ж, я верю, за нас это сделают другие. Возможно, а как? Так ведь пути Господи неисповедимы. Я верю, красота, в которую влюбляется человек, просто так уже не исчезает. Это катализатор, как сказал бы химик. Цепная реакция, сказал бы физик. Знак Творца, сказал бы человек верующий. И мы пошли, попирая ковер из листьев. И верили, что красота, в которую влюблен человек, уже не исчезнет. Ведь душа вечна. И я повторил про себя две строфы поэтессы Аллы Бобровой. Душа крылата изначально и невещественно легка, сокрыта в ней бессмертие тайна, как яблоко внутри цветка. Под трепетными лепестками незримо зреет до поры, чтобы предстать перед очами того, кто создает миры.